Глава 24. Джордж и Гвен. Ноябрь 1942 года. Работа не в проворот, Арнольд». Гвен ждала уже 20 минут. Хозяин лавки потер лысую макушку, кивнув очередному вошедшему покупателю и широко улыбнулся. И не говори. Цены на молоко поднялись, да, Гвен. Она понятия не имела, сколько им платит маслозавод за молоко. поэтому лишь улыбнулась и выручила Арнольду список, продуктовые карточки и деньги. «Пока я собираю заказ, не могла бы ты заглянуть к цветочнику и купить мне букет. Сегодня у жены день рождения». Арнольд протянул Гвен только что полученный от неё фунт. «Большой букет». При слове «цветочник» Гвен вздрогнула. Она не ходила по этой улице и не подозревала о существовании цветочника поблизости». тем более о существовании миссис Арнольд. «Конечно, загляну, что она любит?» Арнольд, который уже отмерял муку, ответил, не отрывая взгляда от весов. «Возьми на свой вкус». В цветочном магазине Гвен бродила между ведрами срезанных цветов, стискивая в пальцах фунтовую банкноту, нервничала из-за выбора букета для незнакомой женщины, и поражалась заоблачным цифрам на маленьких ценниках-наклейках. В конце концов, она выбрала две небольшие охапки оранжевых роз и белых лилий, а также курчавый папоротник в горшке. «Не могли бы вы завернуть всё по отдельности? Ещё я возьму ленты, белую и оранжевую, по полтора ярда». Пока цветочник отмерял и отрезал белую ленту, Гвен набралась мужества и спросила, как идут дела. «Лучше не придумаешь». Все, кто могут, выходят замуж, причём невесты желают большие букеты из белых роз и ландышей. Все, кто не выходят, поминают своих парней и заказывают огромные венки с белыми лилиями. Вот как. Улыбаясь, Гвен поинтересовалась стоимостью десяти и 12 дюймовых венков. Кивнула, словно услышала приемлемую сумму. Затем, будто что-то вспомнив, спросила, «А сколько вы берёте за свадебный букет из двенадцати белых роз?» Цветочник покосился на обручальное кольцо Гвен, подмигнул. «Планируете убить мужа и выйти замуж за ухажёра?» Гвен нервно рассмеялась. «Нет, нет, мы только сюда переехали». Цветочник склонил голову на бок и одним движением отрезал оранжевую ленту, коротко щёлкнув ножницами. Когда Гвен вернулась к Арнольду, тот поднял взгляд, широко открыл глаза от удивления — и кивнул в ответ на её просьбу зайти в заднюю комнату лавки. Гвен появилась оттуда через десять минут, держа в руках грандиозный букет. Розы и лилии располагались в форме купола на равном расстоянии друг от друга и под необычным углом, а потому словно парили в воздухе. Поверх цветов подрагивали изящные побеги папоротника, окутывая собой весь букет — Упаковочная бумага, которую использовал цветочник, была обёрнута вокруг наискость с одной стороны, а с другой Гвен добавила папиросную бумагу, которую обнаружила в подсобке Арнольда. В целом композиция создавала ощущение буйного цветения природы. В качестве финального штриха она переплела оранжевую и белую ленты в шахматном порядке — обвязала их вокруг бумаги, укрывающей стебли, и сотворила огромный многоярусный двухцветный бант, от которого отходило пять длинных узких завитков. «Подойдёт?» Арнольд замер с поднятым ножом для сыра. «Подойдёт?» «Да Мэрлин в такой букет просто влюбится! Сколько я тебе должен?» «Ничего не должен. Я всё купила за твои деньги». Рассмеявшись, Гвен положила рядом с кассой сдачу. Надо же, когда она в последний раз смеялась? Да, но... Арнольд не мог отвести взгляда от букета. «Гвен, ты волшебница!» Женщина, которой он как раз должен был отрезать сыра, тоже смотрела во все глаза. «Вы работаете в цветочном магазине?» Арнольд ответил за Гвен. «Нет, они с мужем несколько месяцев назад переехали на старую ферму Уэнтвортов». «О, так вы работаете флористом там?» Гвен вновь не успела и рта раскрыть, как Арнольд уже сказал, понизив голос. «Да, работает там, причем берет дешевле, чем здешний цветочник». Арнольд подмигнул покупательнице. «Аренду ведь платить не надо, сами понимаете». «Чудесно!» Женщина протянула руку в перчатке. «Я Арис Уэдл. В следующем месяце нам в клубе «Ротарио» понадобится восемь настольных цветочных композиций для рождественского ужина». Она посмотрела на Арнольда. «Вы ведь придёте, Арнольд? Мэр будет». Вновь повернулась Гвен. «Сделайте точно такие же букеты. Дайте свой номер телефона, я позвоню, обговорим детали и цену». «Простите», — пролепетала Гвен. «Я не... Арнольд перебил». «У них нет телефона». «Айрис, так что приезжайте сюда в следующий понедельник. Ты ведь всегда здесь в половине одиннадцатого по понедельникам, верно, Гвен?» Гвен кивнула, а Айрис произнесла. «Чудесно! Значит, увидимся через неделю». И вот теперь точно придётся рассказать Джорджу о своей задумке насчёт мастерской». Эта мысль привела Гвен в ужас.